Глава двадцать «От юности моей мнозе борят мя страсти, Но сам мя заступи и спаси, спаси мой!» Пели в маленькой церкви бывшего монашеского подворья, Где не было уже ни одного монаха. Мика стоял в конце храма, В полутёмном углу около колонны. Тонкий девичий голос Мэри Зазвенел речитативом, придерживаясь одной ноты. «Глаз шестый, подобен, о, преславное чудесех!» Хор подхватил печальный протяжный напев. Как только всеночное стало подходить к концу, Мика начал пробираться вперед и увидел в самом темном углу маленькую сухощавую фигурку инока, Это был высланный из Одессы в Ленинградскую область епископ, который под воскресенье приезжал потихоньку в храм. В области уже не оставалось церквей. Он попал из тюрьмы в ссылку, и одному Богу было известно, где и на что живет этот неизвестный мученик. ОГПУ настрого запретило ему служить, но братский хор всякий раз из своеобразного церковного этикета пел из пола эти деспота, как только замечали в углу храма худощавую фигуру старика в черной монашеской скуфье. Мика нашел Мэри на полутемном клиросе. Она складывала ноты и часослов. Когда они вышли вместе на паперть, Ветер, морщивший лужи среди талого снега в церковном саду, бросился играть косынкой Мэри. «Хочешь пройтись пешком? Поговорим?» — спросил Мика, подхватывая конец косынки. «Хочу. Только мне опоздать нельзя. Я подаю ужин и читаю в трапезной», — ответила она. «Счастливая ты, Мэри!» У тебя нет домашних будней, твои хозяйственные заботы, послушания, как в монастыре. А у меня... Нина требует, чтобы я окончил школу. А что такое это гнусная теперешняя бумажонка о среднем образовании? У нас половина класса полуграмотные, серенькие, и они пойдут в вуз. Мне-то туда все равно хода нет, дворянин товарищ. «Будней у каждого довольно Мика. Это так кажется со стороны, при беглом взгляде, что там, где нас нет, и этих будней нет. Уверяю тебя, они за каждым плетутся в разном виде. Я попала в очень трудное положение, Мика. У нас в общежитии все служат, кроме меня. И по своей карточке, как лишенка, я не получаю ни сахара, ни масла. Сестра Мария поручила мне все хозяйство и ставит дело так, что я такой же полноправный член общины, как и все, раз я достойно несу свои обязанности по дому. Средства считаются общими, и все-таки я всегда остро чувствую, что не имею своей копейки. Я ни о чем не смею сказать. Вот подошвы у меня совсем дырявые, перчаток нет. Маме нужно послать хоть сколько-нибудь. Мама без работы и живет в углу. Но разве я посмею заикнуться об этом? Такая мелочь, как шпильки себе в волосы и кусочек мыла в баню. Ведь и это надо купить, а мне не на что. Если бы ты знал, как я стараюсь быть полезной. Я выстаиваю огромные очереди за картошкой и за керосином. Я режу овощи, мою котлы и посуду. Я почти не выхожу из кухни. Иногда я начинаю думать, что скоро забуду все, чему выучилась, и отупею. Кончить школу и попасть в прислуги. Это недостойные мысли, я знаю. Я не ропщу, но мне очень тяжело. Я часто просыпаюсь утром с чувством тоски. Зато какой мне предстоит день. С мамой я на богослужение шла, как на праздник, а теперь я уже устала от служб. Часто я с тоской жду их окончания. И ноги, и голос. Все устало. Мне тяжело подниматься к ранней. Вот Катя и Женя могут сказать, «Я сегодня останусь дома». А я не смею. Надо читать, надо петь. Значит, иду. На днях утром мне очень не здоровилось. Я охрипла. «Ну что ты, Мэри? Ты же обычно такая мужественная!» — пробормотал кое-как Мика. «Я знаю, что это слабость. Но я ведь только с тобой могу говорить. Знаешь, я не очень высокого мнения о наших общежитских сёстрах. Есть в них что-то мещанское». Мелкие счеты, преувеличенный интерес к еде. А я с моим характером всегда готова вспылить, если мне что-нибудь не нравится. Сестра Мария одна сдерживает нас всех своим благородством. Без нее я здесь не останусь ни одного дня, я уже решила. Здесь тотчас все развалится, распри начнутся. Ну, это еще неизвестно, что будет. Не допустим, чтоб развалилась. А кольги Ольге Никитишне ты уехать не хочешь? А наша жилплощадь? Ведь мы тогда навсегда потеряем ее. Пока я здесь прописана, еще есть какая-то надежда, что мама и папа вернутся сюда. А если я уеду? Кончено. Комнату по теперешним порядкам у нас отберут. И тогда всю жизнь скитаться по чужим углам. Мама ни за что не хочет, чтобы так случилось. На меня уже раз соседка донесла, что я не живу и не отапливаю. Удалось кое-как замять, но мне необходимо появляться на нашей квартире хотя бы раза два в неделю. В тот день, когда мамочку выпустили, у нее было только двенадцать часов на сборы. Пока она нашла меня, еще меньше осталось. К тому же она только что узнала про Петю. Сам понимаешь, в каком она была состоянии. Когда мы пришли с ней на нашу квартиру, мы не могли говорить о делах, а проплакали почти до вечера. Собиралась мама наспех за 20 минут. Она спрашивала меня, почему я оказалась на конной, и я должна была рассказать о слесаре и как ты предостерег меня. мама очень жалела что сама не может тебя поблагодарить, а меня заставила дать ей слово что я останусь у сестры марии пока ее и папы нет но из за этого доноса приходится бегать домой стараюсь делать это днем топлю печь и шумлю побольше чтобы старуха слышала а убегаю потихоньку пусть думает что я спать легла и все таки все время боюсь нового доноса. Они уже стояли на лестнице, и, говоря это, она поворачивала ключ. Сестра Мария усадила Мику ужинать. Общая трапеза в строгом молчании, при чтении житий святых, постные блюда. Читала Мэри и читал стоя. Он несколько раз вспоминал, что она устала, С тревогой смотрел на сосредоточенное лицо, освещенное маленькой свечечкой, прилепленной к аналою. После всех уже опустевшей трапезной села есть она сама и указала ему на табурет около себя. — Я тебе не успела рассказать еще о папе, — начала она. — В последнее время он получил разрешение выходить за зону оцепления, — Это нужно по роду его работы. Ему выдали пропуск на право свободного хождения. Ну а там, в поселке, за зоной, живет одна наша знакомая, которая была в том же лагере и кончила срок. Деваться ей некуда, и она осталась пока там. Папа иногда заходит к ней между работой. Она поит его чаем и дает читать газеты. Об этом по почте, конечно, нельзя было писать. Но эта дама приезжала сюда и пришла ко мне с письмом от папы. Хорошо, что тогда только что продался буфет, и я могла отдать ей всю выручку, чтобы она покупала папе что-нибудь из еды и витаминов у папочки цинга. Мы сговорились, что я к ней приеду, чтобы потихоньку повидать папу. Но денег нет. Мэри остановилась и щеки ее порозовели. Мика взял ее руку. «Надо раздобыть. Я тебе помогу. Надо опять снести что-нибудь в комиссионный. Я тоже могу продать свои книги или коньки. Я не мальчик, чтобы забавляться. А вот эти десять рублей пусть будут тебе на мелочи». «Мика, нет, нет, я не возьму. Это нельзя». Если ты не возьмешь, мы не друзья, и больше я никогда не приду к тебе. Ты отлично знаешь, как я глубоко уважаю твою мать, вообще вашу семью. Мы с тобой встретились на пути ко Христу. Мы будущие иноки. Между нами не должно быть этикета. Я не знаю, буду ли я инокиней, Мика. У меня это еще не решено. Жаль, что мы с тобой не можем стать студентами Богословского института. Вот где мы пригодились бы. А иночество? Я люблю монастыри, тихие кельи, птицы, стоны, звоны, перезвоны, стоны, звоны, вздохи, сны, стены вымазаны белым, мать и игуменья велела. Люблю уставное пение, старые книги с застежками. монашескую одежду, поклоны, а быть инокеней в миру — это уже совсем не то, никакой поэзии. В X веке лес и звери, в XX — враждебные люди и шумный город. В наше время еще интересней, потому что опасней. Ты думаешь? Убежден. А ты уже решил принять иночество? Да, но обетов еще не давал. Ты слышал, что мощи Александра Невского увезены из Лавры по приказу правительства и будут выставлены на показ в Эрмитаже? У нас все были очень потрясены этим. Сестра Мария даже плакала, и по всему храму шепот пробежал, когда это стало известно в церкви, за завсеночный. Он нахмурился. Никакое кощунство не властно над святыней поруганные иконы засияют еще большим светом, а преследуемые люди очистятся в горниле страданий Не огорчайся мэри ни за мать ни за отца, ни за нашу святыню и он положил свою руку на руку девушки смотри какая у тебя рука маленькая по сравнению с моейю Мизинец совсем крошечный. Не смотри, пожалуйста, на мои руки. Это они черные, от картофельной и морковной шелухи. Не отмываются. Пустяки. Ты похожа на монахиню в этой косынке. Может быть, нам с тобой уже не придется носить такую одежду. Но это не значит, что мы с тобой не будем настоящими иноками. Мика продал за пятьдесят рублей свои коньки, понемногу еще раз добыл денег, и вскоре Мэри уезжала к отцу. Вместо чемодана она взяла сетчатую сумку, чтобы никто не заподозрил в ней приезжую. Свидание с отцом должно было состояться нелегально. Еще кто-то посоветовал взять с собой жбанчик для керосина, Лучший способ иметь на улице вид местной жительницы. Мика поехал с Мэри на вокзал. В его отсутствие к Нине пришла Марина Рабинович. — Как я рада тебя видеть! — Садись, Марина. Я сегодня одна. — Выпей со мной чаю, — говорила Нина подруге. Марина скинула с плеч, отливавшую серебром чернобурку, и села. «А Мика где же?» «Опять в церкви. Всеночная должна бы уже кончиться». «На этот раз не в церкви. Провожает на вокзале барышню», — улыбнулась Нина. «Да что ты!» «Ну, значит, начинается. Расскажи-ка, расскажи». «Да, собственно говоря, ничего еще не начинается. Он по-прежнему воображает себя монахом». «А что же означают эти проводы?» «А это очень трагическая история». И Нина рассказала о семье Валуевых. Постепенно от Мики разговор перешел на другие темы. «Нина, ты не должна жить в такой пустоте, без романа. Тебе непременно надо опять увлечься, иначе ты затаскуешь. уже год, «Довольно траура», — сказала Марина. «Нет, романов у меня больше не будет». «Да и что значит, надо увлечься?» «Это хорошо, когда приходит стихийно, поднимается из глубины нашего существа, а искусственно насаженное уже не то. Я очень тяжело пережила эту вторую потерю и свою вину». и все же ниночка ведь тебе еще только тридцать пять попробуй встряхнуться я тебя познакомлю с очень интересным человеком нет дорогая не хочу в этот раз не выйдет не будем даже говорить рассказывай лучше о себе как здоровье моисея гершелевича лицо марины стало серьезным я очень боюсь что у него рак. За этот месяц он потерял в весе пять килограммов, а теперь лечащий врач послал его на консультацию в онкологический. Завтра его будет осматривать сам Петров, и тогда все решится. Он страшно мнителен, как и все евреи, и теперь место себе не находит. «Боже мой, какой ужас! Бедный Моисей Гершалевич!» — воскликнула Нина. — Скажи, бедная Марина, если бы ты могла вообразить, как он меня изводит. Он стал ревнив и раздражителен чудовищно. Все не так. Я во всем виновата. Чтобы я не состряпала ему все не по вкусу. Доктор велел есть фрукты, а ведь их достать теперь нелегко. Я по всему городу гоняюсь, и всякий раз виновата, если не найду... Таких груш, как он хочет. Он стал теперь уставать. По вечерам выходить не хочет. Сиди с ним. Сейчас уходила к тебе со скандалом. Недавно приревновал меня к сослуживцу, который поцеловал мне руку. Даже в кино одну не пускает. Ну, это так понятно. Он старше тебя, а ты красива. Всегда везде пользовалась успехом. Понятно, что он неспокоен, особенно сейчас, когда ему тяжело равняться по тебе. Притом он, конечно, видит твое равнодушие. Ему теперь многое можно извинить. Угроза рака. Ведь это пережить нелегко. Ты должна быть поласковей к нему это время. Ах, брось, пожалуйста. Ты всегда заступаешься. Сколько он попил моей крови, знаю я одна. То же самое и теперь. Не хочет понять. Каждый вечер ко мне в постель. А я не могу, пойми, Нина, не могу. Он мне физически стал противен. Я молода, здорова. Раковый не может не возбудить отвращение. Подумать не могу, что мне предстоит уход. Не смотри на меня с укором. Лучше поставь себя на мое место и пойми. Нет, Марина, не понимаю. Когда погиб мой Дмитрий, как я тосковала, что не была рядом, не могла облегчить, ухаживать. Я бы все сделала. Я даже вообразить себе не могу брезгливости в этом случае. Сравнила. Дмитрий — молодой офицер, красавец. в которого ты была влюблена до потери сознания. А этот... Какая уж тут красота перед смертью. Неужели ты не можешь из такта или из сострадания побороть, скрыть свое отвращение? От смерти не уйдешь. Придет и твой час. У тебя всегда виновата я. Будь уверена, что если б болел Олег... Моё отношение было бы другое. Не знаю. Пожалуй, что не уверена. Вот Ася, в её отношении я не сомневаюсь. Расскажи лучше про их ребёнка. Каков он? Ах, душонок! Ему сейчас десятый месяц, уже ходить пробует. Здоровенький, розовый, ручки в перетяжках. Реснички длинные, загнутые. Очаровательно хохочет. Ко всем идет на руки. Даже меня знает. Воображаю, как обожает его Олег. Его все обожают. Бабушка и та глаз не сводит. А она особенной чувствительности не отличается. Марина взглянула на свои изящные часики. — Ну? Я с тобой прощаюсь. Пора готовить фруктовые соки, а то опять будет сцена. Посмотри, как эти соки разъели мне пальцы. Потерпи, это твоя обязанность. Мало разве Моисей Гершельевич баловал тебя? Сказала Нина сухо. Уже в дверях, накидывая чернобурку, Марина вдруг сказала... Коли, не дай бог, рак, это конец. А я тогда опять в безвыходном положении. Она взглянула на Нину и, не найдя себе сочувствия в ее лице, нерешительно продолжала. Вот уже пять лет мы с Моисеем коротаем вместе, худо ли, хорошо ли. Он познакомился со мной еще при маме, во время НЭПа, у наших соседей по новой коммунальной квартире. Помню, я стирала большую стирку, а был дивный майский вечер, светлый, золотой. Я стою босая над лоханью и думаю, это мне вместо прогулки верхом с офицером и лицеистами. Куда девалось наше счастье? Тут-то и подоспел Моисей. Он приехал за мной на автомобиле, приглашая кататься. и вытащил прямо из прачечной. В прежнее бы время ему, конечно, не видать меня как своих ушей, но клянусь тебе, изменять ему у меня тогда и в мыслях не было. Это пришло после. Разве я могла предугадать? После парк огромный Царского села, где тебе тревога путь пересекла. Процитировала Нина berke Ljubi